Звезды Номер 30 Почему звезды мерцают? Преломление света Звезды не так близки друг к другу, как кажется. Марк Твен Еще древние заметили, что на небе есть объекты, не похожие на другие. Пять светящихся точек движутся среди звезд и отличаются от них ровным светом. Это пять видимых невооруженным глазом планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Они находятся к нам гораздо ближе, чем звезды. Поэтому мы видим их как диски, а не как мерцающие точки. Планеты можно наблюдать на небе не только ночью, но и днем. Обычно в телескоп. Но бывают дни, когда они видны и невооруженным глазом. Чаще других при дневном свете можно увидеть самую яркую из планет Солнечной системы Венеру. Почему же звезды постоянно мерцают, а планеты сияют ровным светом? Мерцание, дрожание. Изменение цвета, вспышки. Все эти явления происходят из-за того, что мощный свет далеких звезд проходит через земную атмосферу. Она состоит из разных слоев, которые отличаются плотностью, температурой и преломляемостью. Лучи света много раз меняют свое направление, и из-за этого мы наблюдаем мерцание звезд. Планеты Солнечной системы не так сильно удалены от Земли. По сравнению со звездами, они наши ближайшие соседи. На самом деле они тоже мерцают. Но мерцание происходит не в одной точке, как у далеких звезд, свет которых доходит до нас в виде пучка, а по всей поверхности. В итоге мы воспринимаем свечение планет как ровное. Звезды обладают таким мощным свечением, преодолевающим огромные расстояния, потому что в них постоянно происходят термоядерные реакции. Планеты ⁇ твердые тела. Они не излучают свет самостоятельно, а только отражают тот, что исходит от звезды, вокруг которой они вращаются.